Глава 7. Сигнал о том, что барон Белов и его люди выдвинулись в сторону одного из ближайших укрепрайонов чужих, поступил майору Якушеву рано утром. Естественно, он его ждал. Барон оказался настолько любезен, что предупредил своих гостей предстоящей операции еще накануне вечера. Никаких подробностей Белов, правда, не рассказал, но сообщил, что планируется расчистка одного из участков Каиновой чащи, где плотно обосновались техногенные твари Кибов. Не забыл упомянуть и о том, что возможно жесткое сопротивление со стороны противника. Так что многочисленные яркие вспышки и грохот взрывов будут видны и слышны в лагере очень хорошо. В конце своей короткой речи барон заверил гостей, что беспокоиться им не о чем. Методика расчистки утерянных земель хорошо отработана, и в ходе операции ситуация будет находиться под его полным контролем, однако он все же настоятельно рекомендует никому за пределы лагеря не выходить. В избежание, так сказать. Выполнять эту рекомендацию Якушев, само собой, не собирался. Тем не менее, Белову он с максимально искренним видом пообещал, что ни сам, ни его люди Шагу не ступят за частокол. Поверил ему барон вопрос сложный, но ответ майора его вроде бы вполне устроил. Незаметно покинуть лагерь оказалось несложно. Полковник Волынский задействовал свою способность перед самым выходом за периметр, а лейтенант Шага накрыл их небольшую группу пологом скрытности еще раньше. Воспользовавшись в качестве предлога предупреждением Белова о предстоящей операции, Якушев объявил о введении в лагерь особого режима безопасности и поставил на пост у ворот своих людей, так что никаких проблем с выходом не возникло. Как только они оказались в лесу, полковник Волынский усилил защиту группы от обнаружения, включив генератор маскировочного поля. За это компактное, но довольно мощное устройство он в свое время заплатил немалые деньги и ни разу об этом не пожалел. Тем не менее Якушеву этого показалось мало. В дополнение к маскировочной сфере Волынского и полугу скрытности, установленному лейтенантом Шагой, он задействовал одну из своих личных способностей, для чего ему пришлось прикоснуться ладонью к рукояти висевшего на поясе Жезла. Вообще-то этот артефакт предназначался для создания фантомов, но призраки получались у Якушева какими-то неубедительными, а вот для усиления его личного умения Жезл оказался очень полезен. Свою редкую способность он сам для себя называл полем искажения, хотя по сути оно являлось все тем же пологом скрытности, но с дополнительными возможностями. Обычный полог скрытности просто как бы убирал прикрываемые объекты с видимой со стороны картинки местности, но заодно глушил создаваемые ими звуки. Якушев же мог не только это. Его поле искажения позволяло при необходимости оставить прикрываемые объекты видимыми, но создать иллюзию, что они ведут себя не так, как на самом деле. Например, не беседуют о чем-то важном, они непринужденно обсуждают достоинства и недостатки очередной фаворитки императора. Очень полезное умение для майора тайной службы. Сейчас, правда, Якушев задействовал свою способность в упрощенном варианте. Создавать иллюзии смысла не было, и он просто добавил к уже имеющейся маскировке еще один слой скрытности Иван, ты видишь барона и его людей? — спросил майор своего второго подчиненного, выполнявшего в группе роль рольходящего сканера. — Пока нет, командир. «Видимо, они еще далеко». Капитан Пряхов имел при себе высокоранговый конструкт наблюдения, но только в качестве дополнения к личной способности. Чувствовать на расстоянии артефакты тайкунов и технику кибов он мог и без него. Но конструкт увеличивал дальность работы этого умения и позволял Пряхову получать более детальную информацию о целях, причем не только визуальную, но и на уровне ментального восприятия. Точных границ возможностей капитана Пряхова Якушев не знал, да и сам Пряхов, вероятно, не смог бы их однозначно определить. Среди людей Якушева был еще один оперативник с подобными способностями, но сейчас он находился далеко, и его участие в финальной части операции не предусматривалось. Именно он подал майору сигнал о выдвижении группы Белова в сторону укрепрайона Кибов, однако следовать за ними Якушев ему запретил. Одного лишь хорошего конструкта скрытности для решения такой задачи хватить точно не могло. А личными умениями в области маскировки оперативник хоть и обладал, но очень слабыми. Обнаружить группу Белова удалось только минут через пятнадцать осторожного продвижения на северо-восток. «Я их засек», — доложил Пряхов. «Пока почти без подробностей. Расстояние слишком велико. Два морфа, 4 робота и два обычных человека. Вернее, это техники, причем они буквально обвешаны артефактами кибов». «Скорее всего, это княжна Лоя Эристави и баронесса Белова. Ощущаются они, кстати, как-то странно. Артефактов тайкунов в их экипировке нет, но какой-то энергетический фон все-таки чувствуется». «Раньше ты что-то подобное за ними замечал?» — сразу вцепился в слова Пряхова Якушев. «Да», — после небольшой заминки ответил капитан, «но не придавал этому значения из-за низкой интенсивности излучения. Ощущение как будто размытое и проявляется не всегда». Я считал это какой-то случайной помехой, однако теперь вижу, что ошибался. А у экипировки второго техника обороны Белова, шевалья Кантами, тоже есть такая особенность? Нет, командир, у него я ничего подобного не замечал ни разу. Якушев в ответ молча кивнул и решил, что обязательно вернется к этому вопросу после возвращения в лагерь. Информация очень интересная, хоть и несколько противоречивая. Впрочем, сейчас майору было не до размышлений на отвлеченные темы. Впереди его ждала сложная задача, и все внимание следовало сосредоточить именно на ее решении. «Иван, ты не ошибся с количеством роботов?» — вернулся к докладу подчиненного Якушев. «Их должно быть три, а не четыре». «Их четыре, командир. Причем четвертого я чувствую очень слабо. У него какая-то совсем уж невозможная маскировка. Видимо, его нам барон Белов по каким-то причинам раньше не показывал». То, что Белов не торопился ни с кем делиться своими секретами, майора совершенно не удивляло. Мало того, в наличии этих секретов не было не только ничего незаконного, но и даже хоть сколько-нибудь предосудительного. Тем не менее, генералу Бубнову требовались ответы на очень многие вопросы, и Якушев собирался их ему предоставить. «Господин полковник, вы можете как-то контролировать результативность применения вашей способности?» — поинтересовался Увалынского майор. «Только по косвенным признакам», — без энтузиазма ответил полковник. «Вы говорили о некоем сканирующем луче, которому не сможет противостоять наша маскировка. Он как-то дает о себе знать в данный момент». «Когда это сфокусированное излучение проходит где-то рядом, мы с лейтенантом Шагой чувствуем очень опасное давление на полах скрытности». Прислушавшись к своим ощущениям, ответил Якушев. «Но с момента нашего выхода из лагеря ничего подобного не наблюдалось. Я прав, лейтенант?» «Подтверждаю». коротко ответил Шага. Лейтенант был полностью сосредоточен на поддержании максимально плотной маскировки и предпочитал по возможности не отвлекаться. «Вот вам и косвенные доказательства», — кивнул Волынский. «У всех, кто попадает в сектор воздействия моего умения, снижается внимательность к деталям и критичность мышления, возникает необоснованная уверенность в собственных силах и проявляется склонность недооценивать противника». Точно предсказать реакцию каждого конкретного человека невозможно, но, думаю, бароны и его люди просто перестали видеть в нас какую-либо угрозу или потенциальную опасность. «Вас понял», — негромко ответил Якушев, еще раз на всякий случай проверив, не попадают ли его подчиненные в пределы сектора, в котором работает способность полковник Из-за этой особенности его умения Волынский вынужден шел во главе группы, а оперативники тайной службы держались чуть позади. Объекты наблюдения остановились. — доложил Пряхов. — Роботы рассредотачиваются. Люди пока держатся вместе. Детализация несколько ухудшилась. Судя по всему, между нами возникло какое-то препятствие. Возможно, они спустились в окопы или блиндажи. Поправка. Фиксирую присутствие еще двух роботов-кибов. Судя по всему, они прибыли сюда заранее и ждали людей белого прямо на позиции перед укрепрайоном. Агрессии не проявляют. Видимо, это тоже их машины. «Опять вооруженные ремдроны?» — спросил Якушев. «Пока непонятно. Нужна более удобная позиция для наблюдения. Желательно на возвышенности, тогда будет возможен прямой визуальный контакт с целями». «Подходящий холм есть только в паре километров к югу», — указал направление полковник Волынский. «Если поторопимся, можем успеть до того, как они начнут». «Вперед!» — коротко скомандовал Якушев. «Капитан, доложите обстановку по маршруту. Нужно обойти небольшое минное поле». — сообщил Пряхов. — Оно старое. Мин там осталось мало, но напрямую все равно не пройти. Придется взять левее и сделать небольшой крюк. Раньше там была стационарная огневая точка Кибов, но сейчас на ее месте только свежие выжженное пятно и воронка. Похоже, это именно ее сожгли люди Барона Белова, когда наша колонна остановилась на тракте из-за поломки автобуса. Больше на нашем пути серьезных опасностей нет. — А не серьезных? — Нет. В пяти километрах к юго-востоку над лесом патрулирует разведывательный голем тайкунов. Нас он не увидит. Еще по окрестностям бродит пара модифицированных животных, но с нашей маскировкой на них можно не обращать внимания. Подсказывай господину полковнику в направлении движения. Принято. Группа перешла на легкий бег, и минут семь они сосредоточенно двигались к невысокому холму, с которого обещал открыться неплохой вид на позицию людей Белова. По мнению Якушева, дистанция для наблюдения была все же великовата, однако других вариантов пока не просматривалось. К тому же капитан Пряхов утверждал, что позиции подходящие а ему в данном случае виднее. «Новые цели!» — резко остановившись, доложил Пряхов. «Семь крупных боевых големов!» В ту же секунду лес на востоке расцветился множеством ярких сполохов, и через несколько секунд до разведчиков докатилась волна грохота. Звуки взрывов сливались в единый мощный рокот, заставлявший дрожать молодую листву на деревьях. «Быстрее! Мы должны это увидеть!» — приказал Якушев и первым вранул в сторону вершины холма. Его подчиненные немедленно устремились за ним. Полковник Волынский чуть замешкался и даже не заметил, как невидимую границу сектора воздействия его умения пересек стремящийся догнать командира лейтенант Шага. В принципе, ничего страшного из-за этого могло и не произойти». Но в ход событий очень не вовремя вмешались внешние факторы. Модифицированный волк, только что неторопливо шедший по каким-то своим делам, резко припал к земле, почувствовав ее дрожь от взрывов, и после секундной заминки длинными прыжками понесся в направлении внезапно вспыхнувшей схватки. Примерно так же повел себя и измененной энергией тайкунов «Медведь». Но он находился довольно далеко от группы майора Якушева, а вот путь волка пересекал их маршрут. И пробежать измененной магией зверь должен был очень близко от людей. Майор собирался отдать приказ чуть притормозить и пропустить волка, который их все равно не мог обнаружить, но сделать этого не успел. Лейтенант Шага, оказавшийся в зоне ментального воздействия полковника Волынского, сорвал с пояса боевой жезл и с горящими азартом боя глазами всадил в приближающегося хищника ветвистую молнию электрического разряда. На месте волка вспух огненный шар, Якушев мгновенно осознал, что вся их тщательно спланированная разведывательная операция только что потерпела крах и оказалась полностью проваленной. Теперь вопрос состоял не в том, смогут ли они получить доказательства версии генерала Бубнова, а в том, удастся ли ему идти, иская новичащие живыми. «Летающий разведчик тайкунов нас обнаружил», — доложил сохранившее самообладание капитан Пряхов. «Он зафиксировал гибель Волка и факт применения боевого конструкта. По нам сейчас прилетит». «Щиты на максимум!» прорычал Якушев. «Немедленно уходим! Полковник, прекратите давить на противника своим умением!» «Я сразу его деактивировал, как только понял, что ваш человек попал в зону воздействия», ответил Волынский, перекрикивая, накатывающий с востока непрерывный грохот множества взрывов. «Они успели пробежать всего около 50 метров, когда земля вокруг буквально начала вставать дыбом». Это были не взрывы снарядов, а удары магически стабилизированных сгустков энергии тайкунов и одноразовых конструктов камикадзе, заменявшие магической цивилизации ракеты и корректируемые боеприпасы. Якушев рухнул на землю и откатился в неглубокую ямку, напоминавшую воплывшую от времени воронку от бомбы или снаряда, которая она, вероятно, и являлась. Вряд ли это ненадежное укрытие могло чем-то ему помочь, но другого поблизости все равно не было. «Держать щиты и маскировку!» Выкрикнул он, вцепившись рукоять жезла и пытаясь отвлечься от воющего свиста и вспышек инфернального пламени, сопровождавших срабатывание боеприпасов тайкунов. Прямых или совсем уж близких попаданий пока не случалось. Противник по-прежнему не видел, но примерно знал, где они находятся, и бил по площадям. Тем не менее, если бы не силовой щит, майор наверняка был бы уже мертв. Ярко горящие и распадающиеся в прах или стремительно гниющие прямо на лету обломки стволов и крупных ветвей Падали вокруг него отклоняемые защитной полусферы. Прикасаться к этим своеобразным поражающим элементам было смертельно опасно. По крайней мере, до тех пор, пока в них не прекратят идти инициированные темные энергии процессы лавинообразного распада органических соединений. Справа, метрах в двадцати от майора, с хлопком, едва слышным на фоне грохота взрывов, сработало нечто, буквально срезавшее десяток ближайших деревьев невидимой гигантской косой. Призрачное полупрозрачное лезвие пронеслось над головой Якушева, на несколько мгновений полностью парализовав его волю. «Големы!» — раздался откуда-то справа хриплый, срывающийся голос Пряхова. Похоже, капитан был серьезно ранен, но нашел в себе силы предупредить товарища об опасности. «Пять наземных тварей и три летающих! Они уже рядом!» Вряд ли это предупреждение могло что-то изменить. Ничего предпринять Якушев все равно не мог. Ему оставалось только продолжать вжиматься в землю и надеяться, что силовой щиты и полых скрытности позволят ему остаться незамеченным и выжить в этом аду. Впрочем, майор понимал, что надежда эта весьма эфемерна. Големы тайкунов знают, что они здесь, и не успокоятся, пока не найдут и не убьют всех. Жив ли полковник Волынский и лейтенант Шага, Якушев не знал и выяснить это никак не мог. Сейчас любое лишнее движение повышало шансы быть обнаруженным. Майор изо всех сил пытался слиться с землей и стать неприметной частью этого изрытого воронками и покрытого серым пеплом ландшафта. Однако долго прятаться у него не получилось. Последняя надежда рухнула, когда его тело суило фантомной судорогой. Якушев хорошо знал это ощущение. Оно означало, что его полок скрытости пробит, и он обнаружен сканерами или конструктами наблюдения противника». Ситуация хренове некуда. Мы зажаты вражеским огнем в нашем укреплении. Единственное оружие, способное дотянуться до соседних укрепов, тайкунов и кибов, это автоматические пушки крокодила. Но только одна из них, закрепленная на спине робота, стреляет модифицированными боеприпасами. От двух его штатных пушек почти никакой пользы не будет. Их снаряды просто не пробьют силовые щиты бункеров. Все же крокодил — это легкий робот огневой поддержки разведывательно-диверсионных групп, а не шагающий танк. И сравниться по огневой мощи с тремя укрепами времен чужой войны он точно не сможет. «Ло, нужно прорываться и спасать этих идиотов!» — кричу я на общем канале. «Если топор прикроет наш отход своими призраками, а роботы обеспечат прикрытие от атак с воздуха, мы сможем уйти. Главное — убраться отсюда, а дальше укрепы потеряют цели и сами прекратят огонь». «Делаем», — коротко отвечает Ло, и все шесть наших роботов одновременно выпрыгивают из укрытий. Размышлять некогда, и десантница это хорошо понимает. Если есть понятный осуществимый план, она будет его выполнять, и попробуй ее остановить. Это именно то, что мне нравится в ЛО, ну, помимо прочих ее несомненных достоинств, само собой. Боевых роботов у нас только 4 Еще два невооруженные ремдроны, которые по нашему плану должны были заняться перепрошивкой вычислителей шагающих танков. В бою от них никакой пользы нет, но оставлять их на покинутой нами позиции тоже бессмысленно. Правда, есть еще второй современный боевой робот, брат-близнец крокодила, но без третьей пушки на спине. Как правило, он охраняет базу, и ни в каких внешних операциях мы его не задействуем. Однако сейчас не тот случай, и Кан уже отправил его нам на помощь. Надеюсь, робот успеет добежать и принять участие в бою. Прорываемся мы не по кратчайшему пути к базе, а в направлении холма, на склоне которого огонь укрепа тайкунов прижимает к земле наших столичных гостей. Изначально их было четверо, но оба оперативника майора Яковшева уже мертвы. Сам майор и полковник Волынский пока живы, вот только это ненадолго, если, конечно, мы не успеем помешать почти десятку големов, стремящихся до них добраться. Топар отступает последним, создавая за нашей спиной все новых и новых призраков. Укрепы кибов и тайкунов азартно их уничтожают, но, судя по всему, их вычислители и управляющие конструкты уже начинают сомневаться в целесообразности соль расточительной траты боеприпасов. Во всяком случае, интенсивность огня по окрестностям разгромленного нам ее крепрайона несколько снижается. Топара на всякий случай страхует один из вооруженных ремдронов, а остальные роботы, выполняя приказы Кана, уже бегут вперед с недоступной нам шелой и ло скоростью. Прямо на берегу крокодилы два ремдрона открывают огонь по воздушным целям. Если дать летающим големам обнаружить вжимающихся в землю майора и полковника, дальше торопиться будет уже некуда». Ударные летающие големы прикрыты силовыми щитами, но это все же не тяжелые танки и нестационарные огневые точки. Прямые попадания модифицированных пуль они переносят плохо, а удары снарядов не держат вообще. Големы, конечно, пытаются маневрировать, и двум из них даже удается увернуться от первых очередей. Однако плотность огня трех роботов слишком высока и не оставляет им шансов. В небе над холмом мелькает множество вспышек, и атакующие големы времен чужой войны исчезают в облаках взрывов. Горящие ошметки летающих тварей еще падают вниз, а роботы уже переносят огонь на начавших подниматься на холм наземных големов. Они не самые крупные. Если проводить аналогию с техникой кибов, то, пожалуй, это даже не легкие шагающие танки, а роботы-разведчики. Тем не менее, для обычного человека, или даже сильного морфа, эти создания не менее смертоносны, чем их более массивные собратья. В открытом бою с такими противниками по своей воле никто из охотников за артефактами сойтись не стремится. Если, конечно, он не склонен к столь изощренной форме суицида. Твари уже взяли затаившихся людей в кольцо, но пока их не видят. Хорошая у Якушева и Волынского маскировка, что меня совсем не удивляет. Слабые морфы на такие должности никогда бы не пробились. Конечно, придворных паркетных шаркунов, получивших свои места по происхождению или благодаря связям, в окружении императора хватает, но они не ходят в опасные рейды и им не поручают задания, от которых зависит будущее империи. Эти двое явно не из таких. Големы заходят с разных сторон. Трех из них, крокодилы, два вооруженных ремдрона, буквально разносят в пыль очередями модифицированных снарядов и пуль. Я не выпускаю роботов из поля зрения, поэтому модифицированные боеприпасы продолжают срабатывать как надо. «Дрон-3, боезапас исчерпан», — коротко докладывает кан Третий — это один из новых роботов с крупнокалиберным пулеметом. Патронов к КПВТ мы успели модифицировать не так уж много. Кто мог подумать, что их придется расходовать в таких количествах? Однако выход из боя одного дрона сейчас не самая большая наша проблема. Три наземных големы уничтожены, но еще два подбираются к Волынскому и Якушеву с другой стороны холма, и от нас их заслоняет склон. А вот они, наших беспокойных гостей, могут обнаружить в любую секунду. Слева от меня с шипящим шелестом выпускает короткую очередь из стрелкового комплекса «Ло», и после секундного перерыва еще одну. «Летающий разведчик Иншеров уничтожен». Сообщает десантница, на меня сейчас судьба мелкого воздушного шпиона волнует слабо. На такой дистанции он все равно ничего бы толком не рассмотрел. противника обнаружил Якушева, докладывает кан и в ту же секунду один из големов наносит удар. Я вижу яркую вспышку в той точке, где прячется майор, но, как ни странно, он еще жив. Офицер императорской тайной службы не так прост, и защитный артефакт у него достаточно хорош, чтобы выдержать одно попадание даже от такого врага. Впрочем, щита у майора больше нет. И не факт, что даже первую атаку он сможет отразить полностью. Выстрелить второй раз голем тайконов не успевает. Выскочивший на вершину холма крокодил разрывает его в клочья, стреляя из двух своих штатных пушек. Модифицированные заряды у него тоже закончились, но в данном случае хватает и обычных. Последний голем неожиданно решает, что ловить ему здесь больше нечего и пытается покинуть поле боя. По большому счету он нам не нужен. И пусть бы и себе и валил куда подальше, но судьба решает иначе. Брат-близнец крокодила, бегущий к месту боя с нашей базы, оказывается прямо на пути его отхода, и тварь тайкунов разрывает пополам короткой очереди. К сожалению, наша проблема на этом не заканчивается. Взбешенный гибелью своих големов, управляющий конструкт укрепа тайкунов, накрывает склон холма очередным залпом дальнобойной магической пакости. Крокодил прикрывает своим корпусом и силовым щитом лежащего без сознания Якушева, а истративший весь боезапас рем становится дополнительным укрытием для полковника Волынского, защита которого уже изрядно просела, но еще как-то держится. Пушки роботов задираются в небо и ведут зенитный огонь по приближающимся конструкциям к лои Ло и Шелла переводят стрелковые комплексы в режим автоматического наведения и тоже присоединяются к отражению удара. Увы, не все, что летит к нам из района тайкунов, можно сбить кинетическим оружием. Стабилизированные и скрытые силы энергетические формации не имеют материального носителя, который можно было бы разрушить или вывести из строя снарядами и пулями, поэтому вокруг нас вновь звучат взрывы и поднимаются в воздух фонтаны земли, мелких камней и расщепленных древесных обломков. Прямое попадание только одно. Его принимает на силовой щит Крокодил. К сожалению, его позиции противнику точно известна, а сменить ее робот не может, по крайней мере, пока мы не эвакуировали майора Якушева. Достается роботу изрядно Щит отражает удар. Однако еще одно такое попадание может стать для крокодила последним. «Управляемый концентрат скрытой силы», — подсказывает мне демон. «Судя по характеру воздействия на цель, стихия вакуума, высший ранг. Очень редкий боеприпас. Не думал, что в запасах местных укрепрайонов они еще остались. Хороший у вас робот. Не понимаю, как он такое выдержал». «Мне сейчас совсем не до рассуждений виртуального ассистента». Нужно сваливать отсюда как можно скорее. Мои союзники, судя по всему, полностью разделяют эту точку зрения. «Ремдрон-3», израсходовавший весь боезапас, получает команду от Кана и подхватывает земли сначала Якушева, потом и Волынского. В отличие от майора, полковник сознания, но сопротивляться ему даже и в голову не приходит. Прямо на вершине холма возникает очередная группа фантомов. топор продолжает прикрывать наш отход». Они какое-то время активно перемещаются по склонам холма, а потом начинают быстро уходить в юго-восточном направлении. Вместе с ними для большей достоверности отправляется боевой робот, прибывший нам на помощь с базы. Его задача — организация светошумовых эффектов, чем он с большим энтузиазмом и занимается, щедро расходуя невосполнимые боеприпасы. Чувствую я, это расточительство, Ло нам еще припомнит. Мы отступаем. у нас больше никто не стреляет. Грохот взрывов и вспышки остались довольно далеко за холмом, где продолжает резвиться робот Кибов. Впрочем, вскоре и там все стихает. Нам удалось вырваться, но настроение предельно поганое, замешанное на смеси досады и злости. Я даже сам удивляюсь силе этих эмоций. «Хозяин, у вас сейчас некий аналог абстинентного синдрома», подсказывает демон. «А по-русски?» С раздражением переспрашиваю я помощника. Отходняк после сильного стресса и довольно длительного ментального воздействия, временно искажающего психотип. Ваши союзники сейчас должны испытывать примерно то же самое. Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю воздух. Становится чуть легче. Спасибо, Дима. Хозяин, может быть, дадите мне нормальное имя? Неожиданно спрашивает мой бесплотный помощник. Я подумаю. Мысленно киваю, понимаю что на самом деле это следовало сделать уже давно. Как минимум сразу после того, как у демона проявились человеческие эмоции, а то и раньше. Но привычка штука упорная. Преодолеть ее не так уж просто. «Ло, Шелла, топар!» — обращаюсь к союзникам на общем канале. «Нас сейчас плющит откатом от ментального воздействия. Противное состояние, но скоро пройдет». «Не дергайся, охотник», — спокойно отвечает Ло. «Нас, Шелла, медблоки скафандров уже обкололи боевой химией, так что все симптомы купированы» никто друг на друга срываться не собирается топор вроде тоже в норме хотя у него наверное и свои методы борьбы с этой дрянью рад слышать я чувствую что меня тоже постепенно отпускает операция провалена но мы по крайней мере живы чего не скажешь о двух оперативниках майора якушева надо будет чуть погодя вытащить со склона холма их тела и нормально похоронить Глупые смерти ну что самое обидное совершенно бесполезны. Впрочем, вполне возможно, майор Якушев и полковник Волынский считают иначе. «Генерал, что ваши люди устроили в Каиновой чаще?» Император Богдан I изволил пребывать в праведном гневе и всячески демонстрировал это собеседнику. «Информация о художествах майора Якушева уже успела до меня добраться сразу по двум каналам». Через доклад полковника Волынского своему непосредственному начальнику генерал-аншефу графу Боргину и по цепочке вассального подчинения от барона Белова через графа Волжского и моего брата герцога Клещеева. По оба доклада, мягко говоря, не красят вашу службу. И если полковник, как участник событий на вашей стороне, еще как-то сдержан в оценках, то граф Волжский совершенно не стесняется в выражениях, обвиняя Якушева во всех мыслимых грехах включая превышение полномочий, едва не повлекшее гибель одного из самых перспективных его вассалов, а также срыв важнейшей операции, направленной, между прочим, на решение важнейшей военно-политической проблемы империи. Догадываетесь, какие слова и обвинения могут прозвучать дальше? «Догадываюсь, Ваше Величество». «Не пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре», — ответил генерал Бубнов. «В таком случае объясните мне, наконец, что там на самом деле произошло». — Прежде чем делать окончательные выводы, я хочу услышать вашу версию случившегося. — Мои люди делали свою работу, ваше величество. Тщательно подбирали слова, начал Бубнов. Они выполняли мой приказ, отданный в жесткой форме и не допускавший двойных толкований. Я поставил майору Якушеву задачу добыть прямые доказательства того, что княжна Лоя Иристави, бывшая охотница Шелла Вирова, и еще двое фигурантов, связанных с бароном Беловым, на самом деле являются чужими выжившими после воздушного боя над Змеиным лесом и Каиновой чащей. Майор сделал все возможное, чтобы выполнить приказ. Для этого ему пришлось привлечь к операции полковника Волынского, обладающего уникальной способностью, которая в данном случае была майору совершенно необходима. Да, ее применение привело к крайне негативным последствиям, но заранее предсказать их Якушев не мог, и злого умысла в его действиях не было. Несомненно, майор допустил грубую ошибку, «Потерял двух сильных морфов и сорвал операцию барона Белова. По итогам его действий мной будут сделаны соответствующие организационные и кадровые выводы». «Вы не сказали главного, генерал», — мрачно глядя на главу своей тайной службы произнес император. «Поставленную задачу майор выполнил?» «Частично, Ваше Величество», — чуть помедлив ответил генерал. «Майор Якушев и полковник Волынский успели увидеть достаточно много». Но то, что им удалось узнать, может служить лишь новыми косвенными доказательствами моей версии, хоть и достаточно вескими. К сожалению, тот, кто видел, больше всех погиб. Речь идет о капитане Пряхове, который, по сути, являлся глазами всей группы Якушева. Как это произошло? И где при этом находились люди барона Белова? Группа попала под удар дальних средств поражения одного из укрепрайонов тайкунов. Отряд Белова в этот момент в полном составе вел бой примерно в трех километрах восточнее, и о присутствии в Каиновой чаще людей Якушева барон почти наверняка ничего не знал. «Значит, целенаправленное устранение Беловым главного свидетеля вы исключаете?» Чуть прищурился император. «Полностью исключить эту версию невозможно. Однако я склонен считать, что барон к гибели капитана Пряхова не имеет никакого отношения. Не стоит забывать, что Белов и его люди находились под воздействием способности полковника Волынского и в силу этого уделяли тылу и флангам лишь минимальное внимание. «Допустим», — медленно кивнул император. «Итак, что вашим людям удалось узнать?» В распоряжении барона Белова оказался далеко не один вооруженный ремдрон Кибов. Причем экземпляр, который мы видели здесь в резиденции, является самым слабым из них. С помощью наших техников люди барона в короткий срок переоборудовали еще два трофейных ремдрона в боевые машины, оснащенные нашим земным оружием. Кроме того, на них были установлены дополнительные блоки защиты и маскировки. Однако более важно другое. Как выяснилось уже в ходе операции, боеприпасы к пулеметам, установленным на спинах роботов, прошли некую обработку и модернизацию, результатом которой стало настолько сильное увеличение их могущества, что перед ними оказались бессильны даже силовые щиты чужих тварей. «Интересные сведения. Вот только пока они нам ничего не доказывают», — возразил богдан Первый. «Это еще не все, Ваше Величество. В ходе боя стало ясно, что трофейными ремдронами арсенал Белова не ограничивается. У него есть как минимум один боевой робот, причем, скорее всего, не восстановленный из обломков с помощью нашей довоенной электроники, а полностью боеспособный, сохранивший все штатные тактико-технические характеристики». «Это точные сведения?» – недоверчиво спросил император. Полковник Волынский утверждает, что робот на его глазах выдержал прямое попадание тяжелого боеприпаса тайкунов и не получил при этом никаких видимых повреждений. У него даже щит не полностью снесло, хотя взрыв был очень сильным. Полковник находился метрах в тридцати от робота, но его и там достало так, что он практически лишился остатков силовой защиты. Управляющий конструкту крепрайона тайкунов не пожадничал и ударил по роботу чем-то более чем внушительным. «Никакая земная поделка, даже собранная на основе компонентов техники кибов, такого бы не выдержала». «Если у Белова есть настолько продвинутая техника, то почему он не использовал ее в предыдущих боях и в своем рейде к Нижнему Трульчину?» Не скрывая возникших у него сомнений, спросил император. «У меня нет ответа на этот вопрос, Ваше Величество. Могу лишь предположить, что барон не хотел, чтобы кто-то раньше времени узнал о его настоящих возможностях». «Козырь в рукаве?» «Это я понять могу», — задумчиво произнес Богдан Первый. «Я бы на месте Белова тоже припрятал что-то на черный день. Он ведь не дурак и прекрасно понимает, как велик соблазн прибрать к рукам его самого и все его имущество. И все же, генерал, пока я не услышал чего-то, что однозначно подтвердило бы вашу версию. И знаете, что смущает меня больше всего? Что, ваше величество?» Да тот простой факт, что полковник Волынский и майор Якушев остались живы и смогли рассказать вам все то, о чем вы сейчас мне докладываете. И выжили они только благодаря оборону Белову и его людям. Не проще ли было им дать тварям тайкунов порвать слишком любопытных столичных гостей, а потом вынести с поля боя их останки? Или даже не выносить, а провести к месту их гибели кого-то из гвардейцев и оперативников Якушева? чтобы те убедились, от чьих рук и при каких обстоятельствах погибли их начальники. Не кажется ли вам, генерал, что если бы барон хотел скрыть от нас то, что они видели, он бы именно так и поступил? Все возможности для этого у него имелись. Белову достаточно было бы просто немного задержаться, всего на минуту-другую. Големам тайкунов этого времени вполне бы хватило, чтобы сделать за него всю грязную работу. Да, ваше величество, вы совершенно правы. Неохотно кинул Бубнов. «Этот факт действительно совершенно не вписывается в мою версию событий. Если, конечно, не предположить, что Белов специально поступил именно так, чтобы снять с себя все подозрения. А вот это, генерал, уже явная конспирология. Белов, несомненно, опасен. Здесь я иллюзий не строю. Но в данный момент он нужен империи. И то, что сотворили ваши люди, — преступная глупость». И, к слову, теперь Белов, даже если он и не справится в срок с поставленной мной задачей, всегда сможет оправдаться, ткнув в вас пальцем. Вы сорвали ему ключевую операцию и заставили впустую потратить огромное количество явно очень непростых боеприпасов, которые он, возможно, готовил не одну неделю. И что я ему отвечу? — Вина, за случившееся полностью лежит на мне, Ваше Величество, — твердо заявил генерал. — Именно я отбирал людей для контроля за действиями Белова и лично ставил задачу майору Якушеву. «Готов понести любое наказание, которое вы сочтете справедливым? О наказаниях и поощрениях позже поговорим», недовольно помурщился император. «Сначала надо исправить все то, что уже случилось. Якушева и Волынского немедленно отозвать в столицу. На их место назначить других офицеров, более гибких и вменяемых». В дела обороны не лезть, а лишь следить за тем, чтобы информация и технологии, которыми он делится с нашими техниками, не утекла в неправильные руки. Собирать сведения о Белове и его людях можно и нужно, но только так, чтобы не возникло никаких угроз выполнению стоящей перед бароном задачи. «Разрешите выполнять, Ваше Величество?» Бубнов встал с кресла и даже принял некое подобие строевой стойки. «Это еще не все, генерал!» Мрачно глядя на главу тайной службы, ответил император. «Вам очень повезло, что никто из людей Белова не погиб. Я бы сказал, феноменально повезло. В ином случае наш разговор был бы совершенно другим. Тем не менее, вы лично принесете барону извинения за этот инцидент и немедленно отправите в Каинову чащу новый конвой со всем необходимым, что потребуется для компенсации потери убытков, причиненных ему действиями ваших подчиненных».